Режей старался представить нам столицу во всем ее блеске. Рестораны, театр, спектакль в Лидо заняли все время, каким мы располагали. Он приготовил мне чрезвычайно приятный сюрприз. В воскресенье после обеда мы отправились на бега, в Ланшан. Это доставило нам с отцом большое удовольствие. После вечера, проведенного в Лидо, Режей отвез нас в гостиницу, где мы условились, что он приедет в Памильер через две недели, на каникулы, в Троицын день. Все это время я буду тренироваться и готовить лошадей, чтобы потом дать и себе, и им несколько дней отдыха. Глава десятая Режи приехал в Памильер только в конце мая, на каникулы по случаю Троицы. Он хотел добавить к ним еще два-три дня, что меня отнюдь не приводило в восторг. Мне так хотелось, чтобы он понял, что его приезды и, скажем прямо, даже его любовь тяготят меня. В это время я могу себе позволить краткий отдых, а его присутствие неизбежно влечет за собой ненужные хлопоты и тревоги. Я все больше чувствовал себя пленницей. Почему он не хочет дать мне свободу до конца августа? Мы только выиграли бы, и будущее представилось бы нам в совсем ином свете. Когда мы гостили в Париже... Он был необыкновенно терпелив и мил. Теперь же едва приехав, неожиданно стал таким властным, что я сначала растерялась. Он начал заявление, дело было в пятницу вечером, что теперь не может быть и речи о выездке той или иной лошади. Это совершенно бесполезно. Если работа в конюшне на время каникул и не может совсем прекратиться, то она сильно сокращается, ведь животных выгоняют на пастбище. Им, как и людям, нужен отдых. Это меня взбесило и вызвало желание его оборвать. Однако я промолчала, тем более что разговор шел при бесстрастном Джерри. Режи собирался организовать наш отдых. Мне хотелось побездельничать, расслабиться, ведь он приехал ради меня. Зачем же нам колесить по дорогам, принимать приглашения, устраивать приемы? Он был уверен, что мама его поддержит, а папа останется нейтральным и вскоре я заметила, что его раздражает моя пассивность. Он строил планы на конец недели, полагая провести его у нас, а меня это совсем не устраивало, так как я во вторник с раннего утра собиралась снова взяться за пальстафа. Праздность, наверное, томила его не меньше, чем меня. Когда в субботу утром мама сообщила, что Мобель приглашает нас на воскресный обед в нашу честь, после которого будут устроены танцы, я решительно заявила, что никуда не поеду. Режи побледнел и, сделанной улыбкой, сказал, — Полно дилетто. Нельзя же так резко отказываться. Они рассчитывают на нас. Я должна каждый вечер ложиться рано. Мне нужно много спать. Ничто не мешает тебе пойти одному. Со вторника мне снова придется очень рано вставать. У меня будет трудная неделя, мне надо наверстать потерянное время. Спасибо за такое очаровательное определение. Я полагаю, оно относится ко мне. Не смеши меня. Ты, видимо, не представляешь себе, что лошадь значит для тебя больше, чем будущий муж. Я пожала плечами, стараясь не сердиться и заставить его понять, что работа требует от меня большой дисциплины. Вот против этого я и восстаю. Мама выскользнула из комнаты, и мне не хотелось, чтобы папа из кабинета слышал наш спор, поэтому я увела Режи из дома. — Я не могу допустить, — вскличал он взбешенный, — чтобы твой отец взваливал на тебя непосильную работу. Ничего он на меня не взваливает. Я делаю все добровольно и с радостью. Тем не менее мне каждый день приходится вставать в шесть часов, и в эти дни глупо и утомительно засиживаться допоздна. К тому же мне так скучно на этих званых вечерах. Уж лучше поспать подольше. Это невозможно. Мы не должны обижать Куров. Твоя мать согласилась от нашего имени. Я позвоню Мобеле и извинюсь. Они с отцом поймут меня. И умоляю тебя, пусть это не помешает тебе пойти к ним. И все мои доводы не могли его убедить. И он все больше ненавидел мою работу, считая ее препятствием, стоящим между нами. Желая мира и чувствуя, что совесть у меня нечиста, я уступила, обещав пойти на этот обед. Однако одно условие я все же поставила — если вечер затянется, я возьму машину и уеду вместе с папой, сославшись на его усталость.